Глава третья Алгебра История организации Уметь считать прекрасно. Но что если кое-что все же остается неучтенным? Научившись создавать и использовать такие математические инструменты, как квадратные уравнения мы получили возможность находить недостающие числа и подчинять себе процессы, происходящие в природе. Простейшие вещи — понять, какой налог платить и как победить в битве, даже если вам противостоит всего лишь другой математик — вскоре превратились в продвинутые алгоритмы для решения любых задач. От прогнозирования движения планет до снижения затрат на эксплуатацию автомобилей и обеспечения выживания человечества в холодной войне. Во вторник, 17 апреля 1973 года, небольшая транспортная компания начала революцию в сфере, в которой революции никто не ожидал. На 14 малых самолетах она за одну ночь доставила 186 посылок в 25 городов. Описать эту революцию просто. Каждый из этих рейсов вылетел из Мемфиса в штате Теннесси. Сначала работу этого веерного предприятия обеспечивали всего 389 сотрудников и приносить прибыль оно стало лишь через два года. Сегодня в его штате 170 тысяч человек, а его годовой доход составляет 71 миллиард долларов. Это Федекс. Успех Федекс — объясняется тем, что основатель компании решил вести всю логистику из точки, являющейся самым удобным центром для доставки грузов по США. Как ему это удалось? Фредерик Смит, основатель и генеральный директор FedEx, почти наверняка взял карту США и нашел на ней аэропорт, расположение которого — позволяло свести к минимуму среднее расстояние перемещения посылки. Учитывались и другие факторы. В этом аэропорту круглый год должна была стоять хорошая погода, чтобы он редко закрывался, а его руководство должно было согласиться немного изменить инфраструктуру под нужды предприятия Смита. Оказывается, выбор Смита был неоптимальным. В 2014 году профессор математики Кент Моррисон разработал алгоритм, позволяющий произвести более систематический расчет и использовал данные переписи населения, чтобы выяснить, где именно живут люди в США. Он пришел к выводу, что оптимальная точка для логистического центра находится примерно в 110 километрах к юго-западу от Индианаполиса, в округе Грин в Индиане. До центра Смита в Мемфисе оттуда всего 500 километров. Любопытно, что конкурента «Фидекс» компании UPS оказалась чуть ближе. UPS бесстыдно перешла на верную систему вскоре после успеха «Фидекс» и разместила свой логический центр в Луисвилле, штат Кентукки, всего в 440 километрах. От центра расселения американцев. FedEx и UPS классические логистические компании. Логистика это маркировка, сортировка, группировка и транспортировка. Человеческая цивилизация построена на решении логистических задач, будь то хоть строительство пирамид в Древнем Египте хоть пришедшие к Наполеону понимание того, что снабжение продовольствием — залог успешной армии, хоть современные задачи по обеспечению того, чтобы пилоты авиакомпаний, посылки самозон и пакеты данных, путешествующие по всемирной паутине, оказывались ровно там, где должны быть в конкретный момент. Для всего этого необходимо то, что математики называют алгеброй. Следовательно, нужно смело сказать, что эта книга, хоть в печатной, хоть в электронной версии, оказалась у вас в руках не без помощи алгебры. За доставку отвечает математика. Решаем квадратное уравнение. Что вообще такое алгебра? Возможно, в вашем представлении, вполне обоснованном, Если вспомнить, как алгебру обычно преподают, это пугающий лабиринт уравнений, буквенная мешанина X, Y, Z, A, B и C, да еще и куча верхних индексов придачу — 2 и 3, а может даже 4. Непосвященных такое, несомненно, обескураживает. Но алгебра не синоним проблем. На самом деле это просто искусство выявления скрытой информации на основе имеющихся данных. Слово «алгебра» произошло от арабского аль из названия, написанной в IX веке книги Мухаммада Аль-Харизми. О нем упоминалось в первой главе. Это краткая книга о восполнении и противопоставлении. В ней собраны древнеегипетские, вавилонские, древнегреческие, древнекитайские и древнеиндийские методы определения неизвестных при наличии заданных величин. аль дает нам инструкции, формулы, которые мы называем алгоритмами по решению простых алгебраических уравнений, таких как АХ квадрат плюс БХ равно c и геометрические методы решения 14 разных типов кубических уравнений, где x возведен в третью степень. Кстати, на тот момент в сочинениях аль хорезми еще не было ни переменных, ни степеней, ни уравнений как таковых. Изначально алгебра была риторической наукой, где задачи и их решения описывались хитросплетениями слов. Неизвестная величина обычно называлась коса или вещь, и потому алгебро нередко миновали косическим инструментом. Первые приверженцы этого искусства решали задачи такого типа. Двое мужчин вели валов по дороге, и первый сказал второму, «Дай мне двух валов, и тогда у меня будет столько же валов, сколько у тебя». Потом второй сказал, «Теперь ты дай мне двух валов, и тогда у меня волов будет вдвое больше, чем у тебя». Сколько валов было всего и сколько их было у каждого из мужчин. У меня есть кусок льняной ткани 60 футов длиной и 40 футов шириной. Я хочу разрезать его на меньшие фрагменты по 6 футов в длину и 4 фута в ширину, чтобы каждого отреза хватило на пошив туники. Сколько туник получится из большого куска? Около 800 -го года эти примеры собрал и опубликовал в сборнике «Задачи для развития молодого ума» Алкуин из Йорка. Они не слишком отличаются от задач, которые мы решали на школьных уроках математики. У нас, однако, было преимущество, ведь мы могли превратить их в уравнение, и теперь, прежде чем погружаться в глубины алгебры, нам стоит сделать паузу и осознать, как сильно это облегчало нам жизнь. Идея отказаться от слов в алгебре появилась лишь в XVI веке. Она пришла в голову французскому чиновнику Франсуа Виету. Получив юридическое образование, Виет на протяжении большей части жизни служил при французском королевском дворе, всячески помогая монархам. Он занимал административный пост в Британии, был тайным советником короля Генриха III, и занимался дешифровкой писем при Генрихе IV. Его звездный час, пожалуй, настал тогда, когда король Испании обвинил французский двор в использовании черной магии. Как иначе, — жаловался он папе Римскому, — Франция могла заранее узнать о военных планах Испании. Но здесь, конечно, обошлось без колдовства. Виет просто оказался умнее испанских шифровальщиков и смог прочесть их переписку, перехваченную французскими военными. Возможно, именно такая гибкость ума и позволила Виету разглядеть, что риторическая алгебра станет проще, если ввести в нее символы. В своей алгебре он согласными обозначал известные величины, а гласными — неизвестные. У него получалось примерно так. А кубус плюс b квад in а. Экватур — b квад ин z. А сегодня мы написали бы а в кубе плюс b квадрат а равно b квадрат z. Его запись, признаться, тоже не была простой. Но для начала и это было неплохо. Любопытно, что он использовал знак плюса и знак минуса в других формулах, но знака равенства еще не ставил. Знак равенства в 1557 году ввел в обиход валийский математик Роберт Рекорд, который предложил его в книге с забавным названием «Оселок Астроумия», являющийся второй частью арифметики и содержащей извлечение корней классическую практику с правилом составления уравнений, а также иррациональные числа. Раз уж мы коснулись вопроса об алгебраической записи, стоит отметить, что по сей день не угасают ожесточенный спор о том, как буква x стала символом неизвестной величины. По мнению историка культуры Терри Мура, дело в том, что в алгебре Аль-Харизми неопределённая величина называлась Шен. В испанском языке нет буквы ша, и потому при переводе его трудов испанцы взяли самую близкую к ней букву Х, которая дает испанский звук Ч. Но в других источниках утверждается, что Х нам подарил Рене Декарт, который применил буквы с разных концов алфавита в своей книге «Геометрия», опубликованной в 1637 году. Он обозначил известные величины буквами А, Б и С, а неизвестные буквами X, Y и Z. Если вас пугает алгебра со всеми ее загадочными символами, Представьте, что перед вами способ представить геометрические фигуры в текстовой форме. Продумывая структуру своей книги, я провел искусственную черту между алгеброй и геометрией. Хотя обычно мы изучаем эти науки по отдельности, в основном потому, что так проще составлять учебный план, алгебра естественным образом вытекает из геометрии. Это в сущности и есть геометрия, которая отказывается от картинок, тем самым позволяя математике освободиться от оков и расцвести. Чтобы понять, как это происходит, давайте вернемся в очередной раз к древней практике налогообложения. Как вы видели в главе о геометрии, налоги часто рассчитывались в зависимости от площади полей. Вавилонское слово «эклум» — «площадь» — изначально и значило поле. Неудивительно, что вавилонским чиновникам приходилось решать задачи наподобие вот этой, записанной на глиняной табличке YBC 6967 из вавилонской коллекции Ельского университета. Площадь прямоугольника равна 60, а его длина больше ширины на 7, Какова его ширина? Попробуем решить эту задачу. Если взять ширину за x, то длина это x плюс 7. Площадь прямоугольника равна произведению его длины и ширины, а значит задается следующим равенством, а равно x умноженное в скобках x плюс 7. Скобки здесь показывают, что каждый из слагаемых внутри них можно умножить на величину, стоящую снаружи, и тогда получится а равно x квадрат плюс 7 x. В Вавилоне не решали такие уравнения, производя последовательность действий, показывающих тесную связь между алгеброй и геометрией. Этот процесс называется достраиванием квадрата. Детально с методом достраивания квадрата вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Кривые космоса На отраслевой конференции, состоявшейся в 2003 году, заслуженный британский учитель математики Терри Блейден высказал мнение, что с квадратными уравнениями лучше знакомить только тех учеников, которым действительно нравится математика. Он отметил, что большинству молодых людей для жизни вполне достаточно и базовой математической грамотности. Других учителей математики настолько возмутило его предложение, что один из них даже ответил ему с политической арены. Тони Мак не один десяток лет преподавал математику, а затем был избран в парламент. «Квадратное уравнение», — заявил он в палате общин, — «это не темная комната без мебели, где человеку приходится сидеть на корточках. Это дверь в комнату, полную беспрецедентных достижений человеческого разума. Если не войти в эту дверь», или, если сказать, что за ней не найдется ничего интересного, можно навсегда лишиться доступа к значительной части того, что мы привыкли считать человеческой мудростью. Правда ли это? Даже если квадратные уравнения и кажутся людям сложными, это не мешает им ценить человеческие знания и мудрость. В конце концов, мало кто из нас решал квадратное уравнение, хотя раз после того, как сдал выпускной экзамен. Но людям, не связавшим свою жизнь с математикой, я все равно могу предельно честно сказать. Освоив алгебру, вы развили свою способность к абстрактному мышлению и научились уделять внимание тому, о чем ваш мозг предпочел бы не думать». Тысячелетний опыт и ряд любопытных современных исследований показывает нам, что, как и в случае с геометрией, работа с абстрактными переменными и числовыми связями между ними действительно благотворно сказывается на нашем мышлении. Алгебра делает человека изобретательным, плодовитым и усидчивым прививает ему способность нестандартно мыслить и доводить логические рассуждения до конца. Хороший пример — немецкий физик Георг Кристоф Лихтенберг. В 1786 году Лихтенберг написал своему другу Иоганну Бекману довольно непритязательное письмо. «Однажды я предложил молодому англичанину, которого учил алгебре, одно упражнение», — писал Лихтенберг. По условиям задачи нужно было найти лист бумаги, для которого все книжные форматы «in folio», «in quattro», «in octavo», «sexto decimo» были бы подобны друг другу. Это напоминает работу с подобными треугольниками, только здесь предметом исследования становятся прямоугольники. Лихтенберг хочет узнать, как найти такое соотношение длины и ширины листа бумаги, которое позволяет уменьшить самый крупный формат инфолио вдвое и получить формат инкватро, затем уменьшить его вдвое до иноктаву и так далее. Ответ ученика показался Лихтенбергу весьма любопытным, и он сравнил полученные размеры с форматом бумаги, лежащей в ящике его письменного стола. «Установив это отношение, я решил применить его к листу бумаги, воспользовавшись ножницами», — рассказывал он Бекману. Но с радостью обнаружил, что формат уже соответствует искомому. На такой бумаге я и пишу это письмо. И здесь он перешел к делу. Лихтенберг поинтересовался, не знаком ли Бекман с кем-нибудь из производителей бумаги. Ему хотелось узнать, как именно они пришли к использованию такого формата, ведь это, по его словам, вряд ли стало случайностью. Может, кто-то в бумажной промышленности уже произвел алгебраические расчеты? Нам это неизвестно. Но письмо Лихтенберга, в котором описывается простое алгебраическое упражнение и неожиданное открытие того, что математические решения, возможно, появились естественным образом, легло в основу европейского стандарта форматов бумаги. В 1911 году лауреат Нобелевской премии по химии Вильгельм Оствальд призвал к использованию соотношения Лихтенберга в качестве международного стандарта в производстве бумаги. В 1921 году такой стандарт был принят в Германии и быстро распространился по Европе. В 1975 году его утвердили в качестве официального формата документов ООН. Вероятно, вам он известен как серия форматов А. Наверняка вы даже сегодня держали в руках листок формата А4, если только живете не в Северной Америке, которая так никогда и не ощутила необходимости перейти на соотношение Лихтенберга. Это соотношение бесценный ресурс для всех, кому нужно сохранять пропорции, что при увеличении плаката, что при уменьшении чертежа бумажного самолетика. Задача Лихтенберга о размерах бумаги прекрасно сформулирована на языке риторической алгебры. Ее решение мы уже встречали раньше. Длина и ширина относятся друг к другу, как квадратный корень из двух к одному. Площадь листа формата А0 составляет 1 квадратный метр, а значит его стороны равны 1,189 тысячных метра и 0,841 тысячная метра. Поверните его вертикально и разрежьте пополам по ширине, и у вас получится два листа формата А1, длина каждого из которых равна ширине А0, а ширина — половине длины А0. Повторите операцию с каждым из листов и получите четыре листа формата А2. У всех листов будет одинаковое соотношение длины и ширины. Разрежьте А2 пополам по ширине и получите... Впрочем, вы уже догадались. Мак Уолтер справедливо отметил, что алгебра определила наши интеллектуальные достижения, и форматы бумаги показывают одно из множества применений квадратных уравнений в реальном мире. Они также позволяют компаниям рассчитывать прибыль при запуске новых продуктов и принимать спутниковые сигналы при помощи параболических антенн. Но полезнее всего квадратное уравнение оказывается при описании природных процессов, например, при анализе траекторий движения небесных тел. Чтобы понять почему, Давайте посмотрим на кривые, которые задаются уравнениями второй степени. Если мы представим любое такое уравнение на графике, рассчитав значение y для каждого значения x, у нас получится линия, которая каким-то образом изгибается и образует кривую. В совокупности эти кривые делятся на четыре класса — параболы, окружности, эллипсы и гиперболы. Если вы знаете, что искать, то одного взгляда на уравнение вам будет достаточно, чтобы понять, какую кривую оно даст. Если в квадрат возведен лишь один x или y, то получится парабола. Если в квадрате стоят и x и y, а числа, называемые коэффициентами перед ними одинаковы, то получится окружность. Эллипс даст уравнение, напоминающее то, что задают окружность, где коэффициенты при x и y будут положительными, но разными. Гипербола задается уравнением, где коэффициенты при x и y имеют разные знаки: один из них положителен, а другой отрицателен. Различные коэффициенты a и b на графике. Определяют, насколько вытянутыми будут формы или насколько большой окажется окружность. В совокупности эти формы изначально называли коническими сечениями, поскольку они возникают там, где конус пересекает плоскость. Если можете, возьмите фонарик и включите его в темной комнате, чтобы создать световой конус. Если направить луч фонарика прямо вниз, вместе пересечения конуса с полом возникнет окружность. Это простейшее из конических сечений. Теперь направьте луч на стену под углом около 45 градусов. Вместе пересечения светового конуса со стеной появится вытянутая окружность, эллипс. Чтобы создать параболу, нужно посветить фонариком на стену под углом, равным углу наклона светового конуса. Снова измерив угол падения света на стену, вы получаете половину гиперболы. Любопытно, что все эти математические формы встречаются в природе. Разумеется, вы и сами это знаете, ведь вы видели параболическую радугу изображение эллиптической орбиты Земли в Солнечной системе. Тем не менее, это важно. Это значит, что мы должны быть в состоянии составить уравнение, описывающие природные явления на математическом языке. И это открывает дорогу к их глубокому пониманию. В древности люди тщательно вели числовые записи, фиксируя частоту различных небесных явлений — комет, затмений, соединений и так далее. И искали закономерности, чтобы рассчитать, когда наступит следующий значимый момент. Однако вплоть до начала XVII века И даже в первые его годы это было не более чем перемалывание чисел, и лишь затем появился Иоганн Кеплер. На основе данных Тихо Браге он установил, что планеты вращаются по эллиптическим орбитам, но у него никак не получалось понять, почему. Древние греки утверждали, что небеса должны описываться окружностью, которую они считали совершенной формой. И кто же мог объяснить, почему Вселенная полна тел движущихся по эллиптическим орбитам? Теперь ответ на этот вопрос очевиден. Любой, кто способен связать наблюдаемые движения планет с идеей о том, что на них воздействует одна сила. Например, Исаак Ньютон. Благодаря прорывным математическим трудам Ньютона нам известно, что траектория тела, движущегося в одну сторону, но находящегося также под воздействием силы, направленной в другую сторону, напоминает одно из конических сечений. В зависимости от скорости тела и величины силы траектория будет либо круговой, как у наших спутников, либо эллиптической, как у планет, которые вращаются вокруг Солнца, либо параболической или гиперболической, как у некоторых комет, время от времени проносящихся мимо Земли. Уравнение движения, скажем, ньютонового уравнения, описывающее силу притяжения, также задает траекторию тела в динамике. Впрочем, алгебру на Западе впервые применили не для изучения планетарных орбит. Неудивительно, что военные еще давным-давно задались вопросом, не может ли алгебра помочь такими вещами, как расчет угла, под которым солдату следует установить пушку с учетом позиции противника. Ответ — да, алгебра может справиться с этой задачей. Искусство войны Нередко ученые посыпают голову пеплом, узнавая о том, какое применение находят их труды в военной сфере. Пожалуй, самый известный пример — атомщик Роберт Оппенгеймер, который возглавлял Манхэттенский проект по разработке первой в мире атомной бомбы. Через три года после первого атомного взрыва он заявил, что физики познали грех, и лишиться этого знания они никогда не смогут. В XVI веке о таком же чувстве стыда заявил математик Никола Тарталья. Тарталья — это прозвище, означающее «заика». Оно приклеилось к Николу еще в детстве, в Бреши, после того, как город осадила французская армия. Они с матерью спрятались в часовне, но туда ворвались французы, и один солдат мечом рассек Никола рот. Бедный мальчик чуть не лишился способности говорить, но оказался человеком невероятно сильной воли. Заика не только выжил отчасти благодаря тому, что его мать самоотверженно вылизывала ему раны, чтобы в них не попала грязь, но и вырвался из нищеты, в которой жила его семья. Сам освоил науки и стал уважаемым математиком. В рамках своих исследований Тарталья решил задачу артиллериста, определил, какой угол наклона пушечного ствола влияет на дальность полета снаряда. Из-за этого его замучила совесть. Он отметил, что такое применение алгебры вредно, разрушительно для рода человеческого, а также предосудительно, оскорбительно и жестоко, а потому заслуживает тяжелой кары Господней и людской. И сжег все свои рукописи. Но затем передумал. Когда османский султан Сулейман укрепил позиции и стал грозить всему христианству, нежелание Тартальи применять его новую артиллерийскую науку для убийства людей затмило его преданность своим христианским братьям и сестрам. «Учитывая, что волк собирается напасть на наше стадо», написал он своему покровителю герцогу Урбинскому, Я считаю более недопустимым скрывать эти вещи. И он представил герцогу алгебру артиллерии. Что же определяет траекторию артиллерийского снаряда? Допустим, пушка стоит в точке P на оси x и стреляет горизонтально по цели, находящейся в точке Q. Снаряд вылетает из ствола со скоростью В. Не принимая в расчет сопротивление воздуха, скажем, что на него воздействуют единственное ускорение гравитации А, а значит, он полетит по одному из конических сечений по параболе. По прошествии времени Т он достигнет точки Q, и это можно описать следующим уравнением. Q равно P плюс Vt плюс 1 вторая AT в квадрате. Иными словами, итоговое положение снаряда по оси Х равняется сумме его начального положения скорости, умноженной на время t. Скорость, умноженная на время — это просто расстояние. И половину ускорения, умноженного на время t в квадрате. Впрочем, вам, вероятно, не захочется, чтобы пушка стреляла горизонтально. А когда вы поднимаете ее ствол на угол А, чтобы обеспечить определенную дальность стрельбы, вам приходится учитывать горизонтальные и вертикальные компоненты траектории полета снаряда. Итак, мы возвращаемся в сферу тригонометрии. Вертикальная скорость равняется v sin a, где v — начальная скорость. Эта вертикальная скорость падает до нуля, когда снаряд достигает максимальной высоты. Та же сила, которая замедляет его полет — гравитация — теперь ускоряет его движение к Земле, и снаряд начинает падать. А поскольку никаких новых сил на него не воздействует, падение занимает то же время, что и взлет. Горизонтальная скорость равняется v cos a и остается неизменной. Как помните, мы не принимаем в расчет сопротивление воздуха. Алгебра позволяет нам вычислить время до столкновения снаряда с землей, а также преодоленное снарядом горизонтальное расстояние. Если нам известно, на какое расстояние мы хотим послать снаряд, Мы можем скорректировать угол А, чтобы обеспечить себе идеальную дальность стрельбы. Работа Тартальи стала первым из множества применений алгебры в военной сфере. Еще одно — определение размера лагеря в зависимости от числа солдат, которых необходимо в нем разместить. Также алгебра позволяет рассчитать, какое денежное содержание и снабжение требуется для батальона. Из самых простых задач — оценка количества солдат, необходимых для прокладки траншеи определенной длины за заданное время. Или расчет количества пороха для оружия. В книге «Арифметический военный трактат» или «Стратиотик», опубликованный в 1579 году, Леонард Дигес объясняет, как решать все перечисленные задачи с помощью алгебры. Так он отмечает, что если вам известно количество пороха, необходимое для оружия, которое вдвое меньше вашего, то нельзя просто увеличить количество пороха вдвое, чтобы получить достаточный уже вам объем. Нужно произвести расчеты на основе чисел, полученных при кубическом умножении, поскольку правило пропорции здесь просто не работает. Иными словами, если ружье вдвое больше, вам потребуется 2 в кубе, то есть 8 раз больше пороха, а не в 2 раза больше. Дигис также задает следующий вопрос о распределении вооружения. В распоряжении у сержанта-майора 60 знамен, у каждого знамени по 160 копейщиков и пехота с оружием ближнего боя. Генералы хотят, чтобы он сформировал одну большую роту и окружил ее семью ширингами копейщиков. Сколько копейщиков и сколько алибардистов ему понадобится, чтобы сформировать наибольшую роту, и сколько шеренг должно быть в войске? По тем временам этот вопрос был насущным. Командующим нужно было понимать, как лучше всего распределять оружие между различными подразделениями пехоты, чтобы максимизировать их эффективность при этом защищая пехотинцев от кавалерийских атак противника. На том этапе истории битвы в основном велись подразделениями, выстроенными в геометрические формации. Правильное построение было вопросом жизни и смерти для солдат, и часто от него зависели успехи государства. Чтобы решить задачу Дигеса, нужно прибегнуть к к алгебраическому поиску неизвестной величины. Ответ на первый вопрос — 2520 копейщиков. Примерно тогда же, когда Тарталья работал над алгеброй пушечного огня, математику превращали в оружие и совершенно другим способом. В те годы алгебры владели немногие. И этот навык производил немалые впечатления, а потому с помощью него один математик мог доказать свое превосходство над другим и даже отнять у него работу. Серьезные последствия таких математических дуэлей, потерпев поражение, математик вполне мог умереть с голоду, ускорили дарвиновскую эволюцию новых алгебраических методов. В математике тогда выживал действительно сильнейший, но выжившим следовало соблюдать осторожность, и профессиональные математики тщательно отбирали учеников, которым передавали тайные алгебраические знания. Им вовсе не хотелось, чтобы какой-нибудь ученик раскрыл их секреты конкурентам или вступил в противостояние с учителем, надеясь занять его место. В результате математика распространялась медленно, а недоверие между математиками росло. Мы нередко связываем математику с замалчиванием, ревностью и паранойей. Но в истории о том, как мы пришли от квадратных уравнений кубическим x в третьей степени и уравнением четвертой степени х в четвертой степени, все это есть. Битва за куб Наш рассказ начинается со знакомого имени — Лука Почолли. В книге «Сумма арифметики», опубликованной в 1494 году, Почоли заявил, что хотя существует общая формула для решения квадратных уравнений, квадратичная формула, которую мы разбирали ранее в этой главе, Представляется невозможным вывести общую формулу для решения кубических уравнений, где x возведен в третью степень. Иными словами, для уравнения следующего вида ax³ куб плюс bx квадрат плюс cx плюс d равно 0. Примечание научного редактора. Как мы помним из первой главы, Отрицательные числа тогда еще не отвоевали себе место под солнцем. Поэтому Пачоли говорил не об одном кубическом уравнении, а о разных его типах. Один тип, когда отрицательных значений среди чисел А, Б, С, Д не было. Второй, когда, D... Второй, когда только Д меньше нуля и так далее. Заявление Почоли было интересно исключительно в интеллектуальном плане, поскольку применение кубическим уравнением пока не нашлось. Тем не менее, болонский математик сципион дель Ферро, однажды выступивший с автором Почоли, взялся за эту задачу. Он нашел способ решить родственные кубические уравнения, где b равняется нулю, в результате чего получается уравнение пониженной степени без x в квадрате. А куб плюс cx плюс d равно 0. Как и любой здравомыслящий математик того времени Дель Ферро ни с кем не поделился своим решением пока не оказался при смерти. Поняв, что ему осталось недолго, он послал за своим учеником Антонио Фиоре и зятем Аннибалом Деланове, которым и раскрыл секрет. Поверенные Дельферу оказались совсем разными людьми. Его зять осознал, какая честь ему оказана, и никому не рассказал, что у него есть доступ к ценному математическому знанию. Фиоре, напротив, был алчен и амбициозен. Он счел решение кубического уравнения пониженной степени смертоносным оружием и решил, что первой своей жертвой сделает Николо Тарталью. В 1535 году, когда Фиоре устроил состязание, Заика жил в Венеции и преподавал теоремы Евклида. Фиоре мечтал занять его место и, по правилам, вызвал Тарталью на математическую дуэль. Они предложили друг другу по 30 задач. Все задачи Фиоры были вариациями математических решений кубического уравнения пониженной степени. Тарталья сразу понял, что у Фиоры, очевидно, есть формула — а значит, сохранить работу он сможет только в том случае, если найдет решение сам. Будучи талантливым математиком, он справился с задачей. 12 февраля Тарталья нашел способ решить кубическое уравнение пониженной степени x в кубе плюс px равняется q. На следующий день он понял, как решить уравнение вида x в кубе равно px плюс q. Вскоре после этого он сумел решить уравнение x в кубе плюс q равно px. Тарталья справился со всеми кубическими уравнениями пониженной степени, предложенными фиора. Феоры, однако, задачи Тарталья казались не по плечу. Поединок закончился триумфом Тартальи, который сохранил работу и еще сильнее укрепил свою позицию, публично отказавшись от 30 изобильных перов, положенных победителю. Как поверженный Румпельштильцхен униженный Фиоры исчез из публичной сферы. И все же Тарталью не ждал счастливый конец. Когда состоялась его дуэль с Фиорой, Прославленный миланский математик Джероламо Кардано занимался грандиозным проектом, писал книгу, в которой подробно излагал алгебраические знания своей эпохи. Кардано услышал о том, что Тарталья принял участие в состязании по решению кубического уравнения пониженной степени и попросил его предоставить решение для книги. Понимая ценность этого знания, Тарталья ответил отказом. Кардано повторил свою просьбу и пообещал опубликовать решение Тартальи, обозначив авторство. Тарталья не согласился и на этот раз. Тогда Кардано предложил познакомить Тарталью с генералами, которые готовы щедро заплатить за его знания в области математики и артиллерии. Тарталья не уступал. В конце концов, Кардана сделал странное предложение. Если Тарталья сообщит ему решение, как математик математику, он будет ему благодарен, но публиковать его в книге не станет. Непонятно почему, но Тарталья на это согласился. Получив решение Тартальи, Кардано его ученик Лудовико Феррари взялись за полноценные кубические уравнения. Они решили его и пошли еще дальше. Отталкиваясь от новаторского метода Тартальи, Феррари решил и уравнение четвертой степени, куда добавляется х в четвертой степени. Как и в случае с кубическим уравнением практического применения для уравнения четвертой степени не было, но Кардано включил все решения в свою рукопись. Впрочем, опубликовать он ничего не мог, потому что в основе всех выкладок лежало решение Тартальи, которое он поклялся не обнародовать. Выход из положения нашел школьный учитель из Бреши Джуан Дакой. Он был знаком с Тартальей и слышал, что Сцепион Дельферро передал свое решение кубического уравнения своему зятю и Феоре. предложил Кардано и Феррари навестить зятя Дельферро. Они последовали его совету и узнали тайну, в которой был посвящен Феоре и который Тарталья раскрыл самостоятельно. Хотя ученый и сегодня спорит об этичности его поступка, Кардано опубликовал свою книгу, убедив себя, что с формальной точки зрения не нарушает клятву данную Тарталью. Тарталья разозлился, узнав, что теперь его добытое тяжким трудом и невероятно ценное решение кубического уравнения пониженной степени доступно любому, кто купит книгу Кардана. Они с Кардано обменялись несколькими открытыми письмами, и тон Тартальи с каждым последующим из них становился все более ядовитым. Оскорбленный ученый требовал восстановления справедливости на математической дуэли. Кардано, у которого на карту было поставлено больше, отказался участвовать в поединке. Затем в родном городе Тартальи, Бреши, открылась заманчивая вакансия. Заика подал прошение о принятии на должность, и его одобрили на одном условии. Он должен был сразиться на публичной дуэли с учеником Кардано Лодовико Феррари. Феррари рвался в бой с человеком, который не раз порочил репутацию его любимого учителя. Противники обменялись задачами и сошлись в поединке на глазах у любопытствующей толпы в саду братьев Заколани в Милане 10 августа 1548 года. К несчастью для Тартальи, Феррари лучше него разбирался в решениях уравнений третьей и четвертой степени и использовал их при составлении задач, чтобы разгромить соперника. Он задавал такие вопросы. «Есть куб, сумма ребер и граней которого равна пропорциональному отношению этого куба к одной из его граней. Каков размер куба? И еще: Найдите два таких числа, которые при сложении дают столько же, сколько куб меньшего из них, прибавлены к произведению утроенного меньшего числа и квадрата большего числа» а сумма куба большего числа и утроенного квадрата меньшего в 64 раза больше суммы этих чисел. И еще. Есть прямоугольный треугольник, в котором построена высота, и сумма одной из сторон с противоположной частью основания дает 30, а сумма другой стороны с другой частью основания дает 28. Какова длина одной из сторон? Тарталья решил не все задачи. Он покинул Милан с позором. Он все равно получил должность в Брешии, но занимал ее лишь полтора года, после чего разочарованные работодатели перестали ему платить. Феррари, напротив, стал местной знаменитостью и сам занял теплое местечко. Он стал старшим налоговым инспектором императора Священной Римской империи в Милане. Хотя практического применения такой алгебре по-прежнему не находилось, алгебраические навыки Феррари, которые он вполне мог больше и не применять, позволили ему разбогатеть и отойти от дел. Давайте сделаем паузу и подумаем, что мы сами испытали бы, если бы нам предложили решить кубическое уравнение по нижней степени х в кубе плюс 6х равно 20. По плечу ли оно вам? Кардано в своем великом искусстве предложил такое решение. Возведите в куб одну треть коэффициента при х. Добавьте получившееся число квадрату половины постоянной уравнения. Извлеките из всего этого квадратный корень. Далее повторите описанное и прибавьте к одному из результатов число, уже возведенное в квадрат, а из другого вычтите половину того же. Затем... Отнимите кубический корень первого от кубического корня второго, и останется значение x. Довольно сложно, правда? Но в реальности это просто геометрия. Сначала Кардано представляет огромный куб, который делит на 6 блоков, и кубов поменьше. По сути, он занимается достройкой квадрата в 3D. Он знает размеры каждой из фигур и знает, что сумма их объемов дает объем большого куба, который они составляют. Он приводит это к квадратному уравнению и получает ответ. Х равно 2. Как видите, это легко проверить. Именно поэтому математические дуэли так нравились зрителям. Было сразу понятно, преуспели ли противники в своих трудах. В великом искусстве Кардано хотел представить уникальное решение, которое подходило бы для любого кубического уравнения. Но это было нелегко, поскольку ему приходилось прорабатывать множество вариантов. Например, по отдельности разбирать такие вариации, как x в кубе плюс mx равно n, и x в кубе. Плюс n равно mx. Даже имея лишь базовую математическую подготовку, сегодня мы перестроили бы эти уравнения так, чтобы они повторяли друг друга по форме при отрицательном значении m или n. Однако на том этапе математической истории еще не было устоявшейся формы для записи уравнений в разных формах, а сама идея существования отрицательных чисел по-прежнему вызывала дискомфорт. Потому Кардано и разбирал два этих уравнения в разных главах, и потому Тарталья и разбирал разные решения для x в кубе равно px плюс q и x в кубе плюс q равно px. Но, в конце концов, хитрость в силе достраивания квадрата и подмены х целым выражением позволила вывести универсальное решение для уравнения, которое сегодня мы записали бы так. ax в третьей степени плюс bx во второй степени плюс cx плюс d равно ноль. Благодаря описанной хитрости оно превращается в уравнение, которое можно решить с помощью формулы Кардано для кубического уравнения пониженной степени. В великом искусстве подробно описывается, как Феррари нашел подобный способ решения уравнений четвертой степени с х в четвертой степени. Что насчет уравнения пятой степени? в котором фигурирует грозный x в пятой степени. Кардано и Феррари предположили, что привычный фокус с подстановкой выражения на место x поможет решить и его. Но в итоге они признали, что не сумели найти подходящий метод. И правильно сделали, когда отказались от дальнейших его поисков. Почти 300 лет спустя. В 1824 году норвежский математик Нильс Абель доказал, что решить такое уравнение методом подстановки невозможно. Но уравнение пятой степени все же поддается решению. Для этого нужны так называемые эллиптические функции или эллиптические кривые, которые сегодня применяются в криптографии, науке о хранении тайн. Мы поговорим об этом позже, а пока давайте рассмотрим, как в наши дни находится применение квадратным, кубическим и уравнением четвертой степени. На первый взгляд, это продолжение труда Тартальи. Но если Заик описывал кривые траектории полета пушечных ядер, то современные новаторы чаще занимаются изгибами физических тел, например, автомобиля Ford Taurus. И здесь мы видим, как алгебра по-прежнему помогает решать некоторые из самых насущных проблем продвинутого технологического общества. Изгибы мира В 1974 году галлон бензина в США стоил около 40 центов. В 1981 году тот же объем бензина стоил уже 1 доллар 31 цент. Американские автопроизводители поняли, что им нужно вмешаться в ситуацию, если они хотят спасти автомобильный транспорт. Но как? Пересмотреть конструкцию двигателей, чтобы сделать их более производительными, оказалось слишком сложно. Гораздо проще было повысить аэродинамику автомобилей. Первым в полной мере аэродинамическим американским семейным автомобилем стал Ford Таурус», выпущенный в 1986 году. Сегодня в это сложно поверить, но американцам тех времен он казался совершенно непривычным. Настолько непривычным, что в 1987 году Пол Верховен даже сделал его машиной рыбокопа в своем фильме о том, как полиция будущего проводит эксперимент по созданию киборга. Таурусу уже стукнул год, но внешне он все еще оставался автомобилем будущего. Почему? Все дело в изгибах. Американские автомобили, выходившие до Тауруса, точнее всего, будет назвать угловатыми. Прямые линии их кузова облегчали производство, а то, что угловатость повышала сопротивление воздуха и снижала топливную экономичность, никого не беспокоило. Бензин стоил дешево. По другую сторону Атлантики, однако, все было иначе. Из-за особенностей налогообложения топливо в Европе всегда стоило дороже. В 1970-х годах цены на нефть росли, и европейцам приходилось пускать все больше средств на эксплуатацию своих автомобилей. Но они нашли частичное решение проблемы и стали производить автомобили с обтекаемым аэродинамическим кузовом. К счастью для Форд, в компанию недавно перешел работать американский дизайнер Джек Телнок, который прежде работал в Европе. Находясь по другую сторону океана, он наблюдал за эволюцией топливосберегающих изгибов, которые мы сегодня считаем отличительной чертой европейского автомобильного дизайна. Инженеры Форд не могли просто ввести уравнение нужной кривой в формовочный станок. Не могли они и загрузить в компьютер тысячи точек, чтобы построить каждую кривую в проекте. Это было бы крайне неэффективно. Им необходимо было найти другой способ создания требуемых кривых — Но Телнок знал, что к началу 1960-х годов два французских автомобильных инженера-конструктора уже решили эту проблему. Хотя эти кривые назвали кривыми Безье, их, пожалуй, стоит считать совместной разработкой Пьера Безье из Рено и Поле де Костельжо из ситраем Большую часть математических расчетов провел де Костельжо. Но в машинном зале новую разработку первым применил Безье, и именно он дал другим возможность последовать их примеру. Чтобы понять, что такое кривая Безье, представьте два прямых отрезка, формирующих две стороны треугольника. Постройте их в любом месте листа под любым углом друг к другу. Назовите один АБ, а другой ВС. Теперь разделите отрезки на ровное число секций, скажем, на 10. Пронумеруйте их от А равно 0, чтобы B равно 10, а затем от B равно 0, чтобы С равно 10. Теперь постройте прямые, соединяющие единицу с единицей, двойку с двойкой и так далее. Видите кривую? Вообще-то ее там нет. Ведь вы построили одни прямые. Но каждая из ваших прямых касательная кривой, то есть прямая, всего в одной точке, соприкасающейся с кривой, точная форма которой определяется положением А, Б и С относительно друг друга. Безье назвал точку Б контрольной, поскольку при сдвиге Б получается другая кривая. При одной контрольной точке кривая всегда задается квадратным уравнением, содержащим значения А, p и c. Если добавить еще одну контрольную точку, получится кривая, которая задается кубическим уравнением. Если добавить третью, кривая четвертой степени. Если вам не хочется добавлять контрольные точки, можно добавлять кривые. Подобно тому, как Кардано и Феррари нашли решение уравнения четвертой степени, приведя его к кубическому уравнению, а кубическое — квадратному, вы можете построить кубическую кривую без «Е», установив, как взаимодействуют две квадратные кривые, а кривую четвертой степени с помощью двух кубических. Обтекаемый Ford Taurus был обласкан критиками и, что важнее, учитывая катастрофическое падение позиций Ford на автомобильном рынке, стал отлично продаваться. Напрашивается вполне резонный вывод о том, что алгебра спасла американскую автомобильную промышленность. Так на свет появились не только современные аэродинамические автомобили, Пользуясь этим методом для построения любых кривых, можно проектировать мосты, здания и самолеты. Впрочем, он также находит применение и в менее очевидных сферах, например, в дизайне шрифтов. Эта книга, вне зависимости от того, бумажный у вас экземпляр или электронный, существует благодаря алгебре. Используя шрифт формата TrueType, например, Times New Roman, Helvetica или Courier, вы строите квадратные кривые без «Е», которые определяют, где размещать чернила или пиксели. Пожалуйста, не стоит удивляться, что дизайнеры применяют алгебру для проектирования объектов не только в реальном мире, но также и во множестве виртуальных. Некоторые расчеты для них вообще не отличаются от необходимых в реальности. Так, дизайнерам видеоигр приходится использовать в программах уравнения второй, третьей и четвертой степеней, чтобы их виртуальные миры и оружие, которое в них используется, имели реалистичные характеристики. Архитекторы — Следует алгебраическим правилам, чтобы не расходовать пространство впустую и оптимизировать пропорции помещений. Предприниматели применяют квадратные уравнения для оптимизации ценообразования и учета при запуске новых продуктов. Со всем этим, вероятно, справились бы и Кардано, Тарталья и Феррари. И многое теперь автоматизировано с помощью компьютерных программ. Но алгебра остается с нами, определяет облик окружающей нас среды и наши впечатления от взаимодействий с миром. Теперь давайте погрузимся немного глубже, поскольку алгебра также помогает с организацией вещей за рамками наблюдаемых характеристик и поведения отдельных элементов мира. Оказывается, скрытые структуры нашей Вселенной тоже можно описать алгебраически. И потому физиков, как древних греков, восхищает идея о том, что наша Вселенная имеет математическое ядро. Эта область математики называется довольно странно. Абстрактная алгебра, словно бы алгебра, с которой мы уже познакомились, недостаточно абстрактна. Справедливости ради отмечу, что иногда ее называют современной алгеброй. Но даже это определение кажется немного подозрительным. В конце концов, начало ей положил молодой француз Эверист Галуа, умерший еще в 1832 году. Галуа, Нётер и алгебра Вселенной «Не плачь, Альфред! Мне нужна вся моя смелость, чтобы умереть в 20 лет!» Считается, что такими были последние слова Галуа, адресованные его младшему брату. Он был смертельно ранен из пистолета на дуэли. Его противник, похоже, соперничал с ним за внимание девушки по имени Стефани. По мнению историков, это, скорее всего, была дочь человека, у которого Галуа снимал квартиру. Голуа похоронили в общей могиле на кладбище Монпарнас в Париже. Он погиб в самом расцвете своей жизни, но все равно успел обрести вечную славу. Теперь Галуа считается отцом теории групп, особого раздела математики, которые напоминают зоологическую классификацию алгебраических операций. Подобно биологам, помещающим ряд организмов в одно множество млекопитающих, грибов или бактерий, математики распределяют алгебраические выражения по группам на основе общих свойств. Например, в одну группу попадает уравнение, которое как квадратное решается универсальным способом. Биологическая классификация помогла нам взглянуть на вещи шире. Именно она дала нам теорию эволюции путем естественного отбора. Алгебраическая классификация ничем не отличается. Она позволяет нам постигать тайны Вселенной, например, выяснять состав зоопарка элементарных частиц, то есть обширного множества частиц, из которых состоят... Все вещества. Начатое еще ГЛУА, это дело было завершено в 2012 году, когда в Церн, в Женеве, был открыт базон Хиггса. Чтобы понять, как алгебра получает такую значимость, и понять это мы попробуем лишь на самом базовом уровне, представим, что мы решили кубическое уравнение и нашли три корня. А, б и С. Теперь попробуем определить, в каких отношениях они находятся друг с другом. Мы можем построить выражение вида скобки а минус b, скобки b минус c, скобки c минус а и попереставлять корни с места на место. Заменим а на b, b на c, а c на а. Получим скобки b минус c, скобки c минус а, скобки а минус b. По сути, это эквивалентно изменению порядка выражений в скобках. Произведите расчеты и получите тот же результат. Что, если поменять местами только а и Б? Получим скобки b минус а, скобки а минус с, скобки с минус b. Это эквивалентно умножению исходного выражения на минус 1. Положительные члены становятся отрицательными и наоборот. Следовательно, если я произведу такую трансформацию и возведу результат в квадрат, у меня получится такой же ответ, как если бы я возвел в квадрат результат исходного выражения. Как сказал Брахмагупта, вводя отрицательные числа «минус, умноженный на минус, дает плюс». Галуа сделал ряд общих наблюдений такого типа, и это позволило ему сгруппировать алгебраические выражения определенного вида, выделив группы на основании того, как корни уравнений относятся друг к другу при множестве разных преобразований. Может показаться, что достижение его невелико, но оно стало настоящим столпом математики. Очевидно, Галуа понимал ценность своего открытия, поскольку, как гласит легенда, ночью, накануне дуэли, он привел в порядок свои бумаги, чтобы они перешли к его другу Огюсту Шевалье. Галуа извинился за скомканность записей. «Надеюсь, впоследствии найдутся люди, которые увидят смысл в том, чтобы расшифровать эту мешанину», — написал он. Его скромность лишь обостряет горечь из-за его ранней смерти. Ценность идей гла в том, что преобразование служит абстрактной математической связи с физической характеристикой симметрии. Так, перестановка А и Б в приведенном выше примере подобна перемене левой и правой стороны в зеркальном отражении. Симметрия предполагает, что можно что-то изменить и проверить, меняется ли при этом внешний вид или поведение того, что вы только что изменили. Если перемен не происходит, перед вами симметрия. Если что-то изменилось, симметрию можно назвать нарушенной. Простые примеры можно найти в геометрии. Квадрат обладает зеркальной симметрией по диагонали. Если вы приставите плоское зеркало к его диагонали, то увидите точно такой же квадрат. Квадрат также имеет четыре вращательных симметрии, каждый из которых достигается при повороте фигуры на 90 градусов. Если повернуть квадрат всего на 45 градусов, он будет выглядеть иначе, скорее как ромб. Симметрия нарушена. В физике частиц, где симметрии описываются с помощью абстрактной алгебры, происходящие изменения немного сложнее. Так можно заменить частицу на античастицу. Если в их взаимодействиях незаметна разница, перед вами симметрия. Хороший пример — изменение заряда двух электронов на противоположные. Два позитрона отталкивают друг друга точно так же, как и два электрона. Это зарядовая симметрия. Симметрии лежат в основе наших представлений о физическом мире, поскольку многие процессы физики можно описать языком отражений, вращений и простых перестановок. Такие симметрии могут быть пространственными или временными, а также могут возникать в физических свойствах, таких как электрический заряд. Симметрия тесно связана с законами сохранения, которые гласят, что определенные характеристики физической системы не могут просто бесследно исчезнуть. Взять, к примеру, закон сохранения энергии. Вероятно, из школьных уроков физики вы помните, что энергию можно преобразовывать из одной формы в другую, скажем, из кинетической в потенциальную, закатывая валун на вершину холма, но она не исчезает во Вселенной просто так. Часть ее может рассеяться, как звук, с которым валун скатится с другой стороны холма, а часть преобразуется обратно в кинетическую энергию валуна, а также земли и камней, сдвигаемых им с места. И все же она никуда не исчезнет. Это объясняется симметрией в законах физики. Если не вдаваться в детали, Эти законы симметричны во времени и не меняются от минуты к минуте и даже от тысячелетия к тысячелетию. Другие симметрии обусловливают существование других законов сохранения. Так, орбиты планет вокруг Солнца имеют вращательную симметрию, связанную с законом сохранения момента импульса. Впрочем, этих идей не найти в трудах Глуа. Их появлением мы обязаны уже выдающемуся математику Эмми Нётер. Я потрясен тем, что Амалия Эмми Нётер — первая женщина, с которой мы встречаемся лицом к лицу на страницах этой книги. Женщинам в математике приходилось преодолевать такие предубеждения, что на математической карьере Нётер едва не был поставлен крест. Ее отец преподавал математику в университете, и оба ее родителя хотели, чтобы все их дети тоже занялись наукой. Но братьям Наттер пришлось гораздо легче. Эмми Наттер родилась в Эрлангене в Германии в 1882 году. Она была невероятно умна, но когда ей пришло время поступать в университет, оказалось, что дорога туда ей закрыта. Университет Эрлангена, где работал ее отец, еще не принимал женщин. В конце концов, она смогла получить высшее образование, но снова оказалась в тупике. Ни один университет не готов был предложить ей оплачиваемую должность, чтобы она могла заниматься исследованиями или преподавать математику. Неттер так любила свой предмет, что семь лет преподавала в Орлангене бесплатно. Продвинуться дальше ей удалось лишь тогда, когда о ее блестящих способностях узнали ведущие немецкие математики Давид Гильберт и Феликс Клейн, которые предложили ей позицию в своем математическом институте при Гётингенском университете. Четыре года Ноттер работала ассистенткой Гильберта и не получала жалований. Лишь в 1922 году ей, наконец, удалось занять в Гётингене оплачиваемую должность. К тому времени она уже совершила ряд своих величайших открытий, которые, пожалуй, можно причислить к величайшим достижениям во всей истории математики. Если вам хочется понять, насколько именно Ноттер была хороша в математике, Вот факты. После того, как в 53 года она безвременно скончалась из-за осложнений после хирургической операции, Эйнштейн написал колонку для «Нью-Йорк Таймс», в которой заявил, что Фролия неттер была величайшим творческим гением математики, явившимся миру с тех пор, как женщины получили доступ к высшему образованию. Впрочем, это унизительный комплимент. Можно смело сказать, что Ноттер была величайшим алгебраистом своего времени в принципе, как среди женщин, так и среди мужчин. Более того, Эйнштейн это знал. Когда у него возникли затруднения с одной из частей его общей теории относительности, с которой ему помогла Ноттер, он написал Дэвиду Гильберту и попросил его поручить мисс Ноттер объяснить ему это. Теорема Ноттер позволяет превратить алгебраические группы Галуа и многое, что было впоследствии открыто в алгебре, в сложную систему классификации и категоризации. Такое впечатление, что остальные ученые занимались своими узкими областями науки – А Нетр сумела понять, как объединить их вклады в науку, чтобы их открытия дополняли друг друга, и как соткать полотно из отдельных нитей. Это имело важные следствия и для других областей, например, для топологии — математики, описывающей изменения свойств геометрических фигур при растягивании и скручивании. В лекции, прочитанной в 1996 году, немецкий тополог Фридрих Хирцебург отметил, что Ноттер едва коснулась этой области, но опубликовала полуфразу и произвела фрор. Абстрактная алгебра Ноттер позволяет нам с помощью уравнений искать новые законы, частицы и физические силы симметрия не нарушается без причины и обычно причиной становится сила. Так физики обычно и узнают о существовании неизвестных прежде сил природы. Например, в начале 1960-х годов физик Мари Гелман изучал симметрию в абстрактной алгебре, описывающей атомное ядро. Он обнаружил, что наблюдаемые симметрии позволяют сделать вывод о существовании других элементарных частиц в дополнение к протонам и нейтронам, которые содержатся в ядре атома. В 1964 году он опубликовал статью, в которой предсказал существование пока не обнаруженных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны. Он назвал их словом, которое приглянулось ему в Улисе Джеймса Джойса. Вскоре экспериментаторы обнаружили кварки Гелмана, а сам он впоследствии получил Нобелевскую премию. Кроме того, благодаря абстрактной алгебре Ноттер Питер Хиггс с коллегами В 1960-х годах заметили, что в глубинах физики частиц должна скрываться еще одна пока неизвестная частица. Неуловимый бозон Хиггса был, наконец, открыт в 2012 году, и Хиггс также стал Нобелевским лауреатом. Бозон Хиггса оказался последним кусочком в мозаике физики частиц. Оказывается, весь набор частиц можно выявить путем изучения симметрии и законов сохранения в соответствии с абстрактной алгеброй НОТР. Может, сначала алгебра и была лишь инструментом для расчета налогообложения, но теперь, благодаря ей, мы знаем, как устроена Вселенная. Как получить желаемое? Рассмотрим область алгебры, которой вы, возможно, пользуетесь буквально сегодня. Эта история начинается в 1998 году, когда два студента информатика из Стэнфордского университета опубликовали статью, в введении которой было написано. Автоматизированные поисковые системы, основанные на сопоставлении ключевых слов, обычно выдают слишком много низкокачественных совпадений. Хуже того, некоторые рекламодатели пытаются привлечь внимание людей, принимая меры, направленные на дезориентацию автоматизированных поисковых систем. Мы создали масштабную поисковую систему, которая решает многие проблемы существующих систем. Авторы статьи Сергей Брин и Лоуренс Пейдж назвали свою систему Google, потому что часто так ошибочно называют Google или 10 в сотой степени, и такое название прекрасно соответствует нашей цели создавать поисковые системы огромных масштабов. Совсем скоро их поисковая система огромного масштаба завоевала мир. Уже в 2006 году слово «Google» вошло в оксфордский словарь английского языка как глагол, обозначающий распространенный способ поиска информации. В алгоритме PageRank, используемом Google, нашлось великолепное применение так называемой линейной алгебры. Это алгебра, в которой переменные, в нашем случае сведения об интернет-страницах, обрабатывается без возведения в степень вторую, третью и так далее. Уравнение y равно 4x относится к линейной алгебре, а y равно x квадрат нет. Линейная алгебра не нова. Нам известны китайские тексты по линейной алгебре, написанные еще до наступления второго тысячелетия до нашей эры. В них показано, как решать систему уравнений в совокупности, содержащие все данные, необходимые для установления отношений между переменными. Такие системы складываются в то, что в китайских текстах называлось «волшебными квадратами». В современной линейной алгебре используются всевозможные технические термины, от которых вам может стать не по себе. Векторы и матрицы — собственные векторы и собственные числа. Говорят даже, что своим могуществом Google обязан собственному вектору ценой в 25 миллиардов долларов. Но нам достаточно знать, что уравнение линейной алгебры по сути — представляет собой математические таблицы, где с помощью единственной операции может обрабатываться гигантский массив данных. Алгоритм Google — лишь одно из множества прекрасных применений линейной алгебры. И можно с уверенностью сказать, что, не будь ее, нынешний мир не был бы таким, каким мы его знаем. Сегодня... Мы прекрасно справляемся с одновременной обработкой множества переменных и без труда определяем отношения между ними, чтобы оптимизировать конкретный результат их действий. Это не только позволяет нам осуществлять поиск в Google. Тот же принцип лежит в основе работы авиакомпании. Расписание полетов, графики эксплуатации воздушных судов, маршруты самолетов, состав экипажей, назначение выходов на посадку, графики профилактического обслуживания, планирование меню, планирование обучения, оформление и обработка багажа — все это задачи на оптимизацию, решаемые с помощью линейной алгебры. Не забудьте поблагодарить линейную алгебру, когда в следующий раз получите питание на борту. FedEx и UPS применяют линейную алгебру для поиска оптимальных программ прокладывания маршрутов для доставки отправлений. Не стоит забывать также о шопинге и его логистике как осуществляется доставка товаров в ваш супермаркет и как продукты попадают к вам домой, если вы покупаете их онлайн. И здесь на помощь приходит линейная алгебра. Ей также находится применение в здравоохранении, расписание операций, назначение хирургов, планирование визитов к врачам и доставка медикаментов, Это современные вариации задачи об организации копейщиков и алибардистов, находящихся у вас в распоряжении. Даже то, каким образом результаты поисков Google выводятся на экран вашего компьютера, логистика маршрутизации информации в интернете определяется линейной алгеброй. Да, сегодня все это по большей части уже прописано в программах, подобно тому, как тригонометрия запрограммирована в системах автоматизированного проектирования, которыми пользуются архитекторы. И все же ваша повседневная жизнь не обходится без линейной алгебры. Беспрецедентной легкостью современной жизни мы во многом обязаны математикам, которые нашли алгебраические решения почти для всех наших логических проблем. Можно даже сказать, что только благодаря линейной алгебре человечество и сумело дожить до XXI века, не уничтожив себя. Холодная война — 44 года опасного, но все-таки по большей части мирного противостояния США и СССР во многих отношениях может считаться детищем этой области математики. По окончании Второй мировой войны, когда отношения между США и СССР свелись к тихим угрозам взаимного ядерного уничтожения, Математики по обе стороны конфликта посвятили себя поиску путей к тому, чтобы эти угрозы никогда не исполнились. Самым известным из них был Джон Форбс Нэш, о котором написана книга «Игры разума», а также снят одноименный оскароносный фильм с Раслом Кроу. В фильме показано, как Нэш постепенно сходил с ума и какое влияние психическая болезнь оказывала на его семью и карьеру. К несчастью, за кадром остается то, каким образом его труды и труды множества других ученых не позволили нам провалиться в бездну полномасштабной ядерной войны. Возможно, вам знакома фраза «гарантия взаимного уничтожения». Казалось бы, при таком условии избежать ядерной войны несложно. Если обе стороны накопят достаточное количество ядерного оружия, которое, кстати, создается с помощью абстрактной алгебры, никто не захочет наносить первый удар, поскольку ядерный ответ и последующая серия ударов сделают планету непригодной для жизни. Однако на деле все оказывается гораздо сложнее. Задействованная здесь алгебра входит в область исследований, называемую теорией игр. Несмотря на фривольные названия этой сферы, работавших в ней математиков всегда воспринимали всерьез. В эпоху, когда никому не позволялось встречаться с коллегами по другую сторону железного занавеса, обе стороны понимали, что вероятность взаимного уничтожения снизится, если дать этим математикам возможность поговорить друг с другом. В 1971 году в Вильнюсе, в Литве, состоялась беспрецедентная встреча специалистов по теории игр из Америки, Европы и Советского Союза. Прошел всего год с момента подписания СССР, США и другими странами договора о нераспространении ядерного оружия. Все стороны хотели сохранить мир, и для этого им в том числе необходимо было организовать такую встречу для своих математиков. Здесь невозможно описать, какой вклад в математику они внесли. Многие их выкладки настолько сложны, что их подробно не объясняют даже студентам-математикам, пока они учатся на младших курсах. Одни из них связаны с выработкой наилучшего ответа на угрозу при всех смягчающих обстоятельствах. Другие — с оптимизацией объемов ядерных запасов в условиях взаимного недоверия и позволяют понять, в разработку каких контрмер стоит вкладываться и как именно их применять. В разные годы над алгеброй гонки вооружений поработало немало математиков. Но Джон Нэш стоит на ступеньку выше всех остальных. Дело в том, что он доказал существование знаменитого равновесия Нэша алгебраического способа найти лучшее решение дилеммы в условиях, когда две стороны не доверяют друг другу. В нем задействуется сложная форма линейной алгебры и описывается сценарий, в котором противники оказываются в ситуации, когда ни один из них не может улучшить свое положение. Равновесная стратегия может быть неоптимальной для конкретного игрока, но при этом единственной, в которой ситуация не становится хуже. Равновесие наше не удовлетворяет ни одну из сторон, но все-таки ни одна из сторон не собирается ничего предпринимать, поскольку сложившееся положение меньше из зол. Выявив условия для существования равновесия Нэша и описав стратегии, которые позволяют к нему прийти, Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике и вошел в историю, хотя его вклад и остается недооцененным. Нэш предоставил обеим сторонам конфликта в «Холодной войне» неопровержимые доказательства того, что им следует смириться с прохладной разрядкой и больше не предпринимать никаких шагов. По сути, он сделал мир безопаснее с помощью алгебры. Сдается мне, Николо Тарталье, это пришлось бы по нраву. Последняя теорема Ферма В заключение мне хочется заверить вас, что порой даже простейшая на первый взгляд алгебра заводит профессиональных математиков в тупик. Возможно, вы слышали о последней теореме Ферма. Описать ее очень просто, однако на поиск решения у человечества ушло несколько сотен лет. Французский математик Пьер Ферма был великим ученым но отказывался публиковать свои работы. После смерти Ферма в 1665 году его сын, Самуэль, решил собрать все бумаги отца и опубликовать наиболее значимые выводы. Просматривая экземпляр арифметики диафанта из отцовской библиотеки, Самуэль обнаружил на полях заметку на латыни. В ней говорилось — Невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, больше квадрата, на две степени с тем же показателем. Я нашел этому поистине чудесные доказательства, но поля книги слишком узкие для него. Сегодня мы записываем утверждение Ферма следующим образом, в уравнении x в степени n плюс y в степени n равно z в степени n. Невозможно найти x, y и z при n больше 2, если считать, что корнями могут быть только целые числа, отличные от нуля. Ферма утверждал, что может доказать различные теоремы и во множестве других заметок. И математики, изучавшие его бумаги, в конце концов смогли найти все доказательства, за исключением доказательства, связанного с уравнением диафанта. Так эта задача и стала называться последней теоремой Ферма. Сразу ясно, что при n равном 2 у нас получится Пифагоров треугольник со сторонами 3, 4 и 5 поскольку 3 квадрат плюс 4 квадрат равно 5 квадрат. Неужели так сложно найти и другие корни? Этим вопросом математик Эндрю Уайлс, который в итоге все же доказал последнюю теорему Ферма, задавался еще с 1963 года, когда в 10 лет нашел книгу о задаче в местной библиотеке. «В тот момент я понял, что никогда не забуду об этом», — сказал он. «Я должен был ее доказать». Уайлз работал над задачей до 1995 года как одержимый, в одиночестве, в тайне от всех. Теперь он стал знаменитостью в математическом мире, и все-таки даже ему не под силу ответить на один вопрос об этой теореме. Правда ли у самого Ферма имелось доказательство, которое казалось утраченным? Несомненно, оно отличалось бы от того, который нашел Уайлс. Математических техник, используемых Уайлсом во времена Ферма, просто не существовало. Следовательно, если у Ферма действительно имелось доказательство теоремы, в нем применялась какая-то математическая хитрость, которую можно было реализовать в XVIII веке, но которую впоследствии никто больше не применял. Кажется маловероятным, правда? И все же остальные доказательства, о которых говорил Ферма, нашлись в его бумагах. Почему же это должно оказаться вымышленным? Во многих отношениях последняя теорема Ферма позволяет составить лишь поверхностное представление о том, насколько сложной может быть алгебра. Математики могут придумать гораздо больше уравнений, чем решить. И поэтому принцип теоретической физики заключается не в том, чтобы решать алгебраические уравнения, описывающие взаимодействие сил и частиц во Вселенной, но в том, чтобы находить приблизительные, приемлемые решения. Один из величайших современных физиков Эдвард Виттен однажды назвал квантовую теорию поля Наше основополагающее математическое описание Вселенной — научной теории XX века, в которой используется математика XXI века. Что он имел в виду? Он хотел сказать, что остаток этого века нам, возможно, придется потратить на разработку алгебраических методов, необходимых для того, чтобы мы смогли понять устройство Вселенной. Может, алгебра и известна человечеству на протяжении уже тысяч лет, но развитие ее еще не закончено. Учитывая, насколько она полезна, это, пожалуй, неплохо. Как мы увидели, алгебра уже дала нам способ решить множество логических задач от расстановки палаток для размещения батальона до разработки алгоритма для поддержания мира во всем мире. Она подобна фонарю, который помогает нам в наших поисках. И искать мы можем хоть неуловимые частицы, хоть документы на веб-сервере. Алгебра решает вопросы налогообложения, дает нам возможность слетать в отпуск и показывает, по каким орбитам движутся небесные тела. Как знать, что принесет нам алгебра будущего, если мы продолжим ее изучение? Хотя нам и хочется это выяснить, мы можем оценить и готовый продукт, называемый математическим анализом. Мы с поразительной быстротой изобрели, развили и применили эту область математики, пересмотрев свой метод работы с вещами, которые движутся и меняются. По сути, он сформировался всего за столетие и привел к революциям в науке, медицине, финансах и, конечно, в военном деле. Можно даже сказать, что математический анализ сыграл решающую роль во вступлении США во Вторую мировую войну. Впрочем, как мы увидим, математический анализ самого своего зарождения находился на передовой множества битв.